Она успела вовремя перехватить руку инквизитора. На миг в глазах брата Себастьяна промелькнуло замешательство. «Еще бы!» Связанная пленница вдруг обрела свободу и, схватив двумя руками кулак с червем, попыталась вогнать торчащий между пальцев рыцарь шип прямо в лицо инквизитору. Крестоносец отпрянул назад, надеясь оторваться от прикованной пленницы, но у костяники уже были свободны не только руки... Цепь тоже ее больше не держала. Вывернув ногу в суставе, девушка вырвала лодыжку из оков, и всем телом навалилась на шарашенного брата Себастьяна. Но все же использовать эффект неожиданности в полной мере она не смогла. Крестоносец был сильным мужчиной и ловким воином. Он успел отвести опасного червя от лица. Шип царапнул по черному кресту на нагруднике, яд выплеснулся на доспех. В следующий момент червяк полетел в одну сторону, а Костяника в другую. Брат Себастьян схватился за меч, но между ним и Костяникой уже стал рыжебородый ярл в очках. Пленницу схватили два викинга, еще двое направили копья в грудь крестоносцу. — Клинок в потребовал Хенрик. — Клинок в ножны, я сказал. Инквизитор неохотно подчинился и взмахом руки успокоил свою свиту. «А теперь объясни, в чем дело?» Разъяренный Ярл надвигался на рыцаря. «Это ты освободил девчонку, крестоносец?» «Зачем мне это нужно?» — фыркнул тот. «Она освободилась сама». «Как?» «Ярл, веревки целы, цепи и оковы тоже», — доложил кто-то из викингов. «Как?» — повторил свой вопрос Хенрик, обращаясь уже к Костяники. Заходящее солнце отражалось в стеклах его очков, отчего казалось, будто глаза Ярла вдруг стали такими же кроваво-красными, как глаза пленницы. Костяника не ответила. «Мутантка хотела меня убить», — заявил брат Себастьян. «У нее было это». Носком сапога он указал на извивающегося шипастого червя. Хендрик, поморщившись, раздавил червяка. Под сапогом ярла хрустнул шип. На палубе осталось омерзительное белое пятно. «Откуда на моем корабле эта дрянь?» Следующий вопрос тоже предназначался к истиннике. «Крестоносец врет», — процедила девушка. «Он сам хотел убить меня». Почему-то ярл поверил ей, а не инквизитору. Видимо, были причины. «В последний раз предупреждаю. есть крестоносец!» прорычал Хенрик. «На этом корабле я хозяин. И девчонку с собой я везу не для того, чтобы ты сживал ее со света. Если с ней что-нибудь случится, наш союз будет расторгнут. А ты и твои люди отправятся за борт». «Она», — Ярл указал пальцем на костянику, «принадлежит мне. А я не терплю, когда кто-то посягает на мою собственность. Все понятно». «Понятно», — процедил инквизитор, не сводя с костяники ненавидящих глаз. «Тогда поклянись своим черным крестом, что не причинишь девчонке вреда». «Ты требуешь невозможного, Ярл», — скинулся инквизитор. «Ты не понимаешь, что значит такая клятва для рыцаря святой инквизиции». «Понимаю. Потому и требую ее от тебя. А если ты не желаешь подчиняться моим правилам, На моем корабле нам лучше расстаться. Мы высадим вас сейчас же и добирайтесь до своего магистра сами. Но это же ведьма! В отчаянии простонал брат Себастьян. Она только что освободилась из пут и оков. У тебя с этим проблемы, фыркнул Хенрик, но меня нет. Ведьмы и колдуньи могут быть не только опасны, но и полезны. А может, она и не ведьма вовсе. Может, она Валькирия, а?» Ярл широко улыбнулся, давая понять, что сам в такое предположение не очень-то и верит. «Насколько я знаю, у Валькирии глаза голубые, а не красные», — угрюмо напомнил крестоносец. «В мире многое изменилось», — пожал плечами викинг. «И цвет глаз Валькирии, возможно, тоже». Хенрик уже откровенно потешался над пассажиром в черных крестах. «Никакая она не валькирия!» Брат Себастьян не сдавался. «Она мутантка, помеченная скверной!» «И что с того?» «Вы же передвигаетесь и воюете на зверях-мутантах!» «Так почему ты не можешь спокойно плыть на одном дракаре с моей пленницей?» «Скотину, которой пользуется орден, очищают наши молитвы и черные кресты на боевых попонах. Эта скотина служит святой инквизиции» и тем искупает печать Скверны, а она...» Брат Себастьян снова испепелял глазами Костянику. «Она враг Черного Креста». «Знаешь, мы ведь тоже не самые большие друзья вашему кресту», заметил Хенрик. «Мы поклоняемся не ему, а Одину. Но, тем не менее, ты искал союза с нами, и сейчас плывешь на моем корабле» поэтому я в последний раз говорю, поклянись, что не причинишь вреда девчонке». Брат Себастьян упрямо молчал. «Кормщик, поворачивай к берегу», — велел Ярл. «Погоди». Инквизитор помочился так, будто его резали по-живому. Опустив голову, он обреченно произнес. «Клянусь черным крестом, что до конца плавания не стану ничем вредить твоей пленнице». «И про своих людей не забудь!» — напомнил Хенрик. Брат Себастьян скрижетнул зубами. «Клянусь черным крестом, что мои люди тоже не навредят ей в этом плавании». Видно было, как нелегко дались инквизитору эти слова. А значит, такая клятва будет иметь реальную силу. «Сойдет!» — удовлетворенно кивнул Хенрик и подал знак рукой. «Кормщик! Высадка отменяется!» Плывем дальше. Рыцарь святой инквизиции понуро поплелся к своим...